Ибо в тот час, когда сошла к нему неотвратимо страшная предсмертная тоска, В первый раз он подумал о смерти других И ощутил свое кровное родство с теми, Кого преследовал, гнал, мучил, посылал на казнь. Тех, что умерли на допросах, Тех, что умерли в темницах, Тех, что умерли на плахе, тех, что умерли на дыбе. Строй мертвецов вдруг породило его галлюцинирующее сознание, и они подступали все ближе, почти касаясь его. — Прочь, прочь! — завопил он голосом, в котором слышался ужас. Лекари бросились к больному. Но Горе корчился на своем ложе, он отбивался от обступивших его теней, Глаза закатились, взор помутился, запах собственной крови, которую он истекал, казался ему запахом крови его жертв, крови, которую он пролил. Он приподнялся, но тут же упал навзничь на подушке. Присутствующие столпились вокруг постели и молча смотрели, как один из могущественнейших правителей государства погружается в вечный мрак. Слабеющими руками старался он отвести от себя раскаленные железные брусья, которыми по его приказу и на его глазах жгли обнаженную грудь сотен пытаемых. Ноги его сводила мучительная судорога, и он кричал «Клещи! Уберите их! Пощадите!» Точно так же кричали братья Доне в подземелье замка Понтуаз. Кошмар, навалившаяся на Нугаре который он пытался сбросить с себя, был его собственной жизнью, той жизнью, что безжалостно раздавила столько жизней. Я ничего не делал для себя, я служил королю, одному только королю. Этот законник перед последним судилищем на ложе смерти все еще старался обелить себя по всей форме. К одиннадцати часам вечера А почивальня опустела. У Адра на горе остались только лекарь, цирюльник и старый слуга. Королевские гонцы, закутавшись в плащи, мирно спали, прикорнув на полу прихожей. Родня удалилась не без сожаления. Какой-то родич незаметно сунул слуге тяжелый кошель. — Смотри и предупреди, когда все кончится. Бувиль, явившийся за новостями, расспрашивал сидевшего у постели лекаря. — Все средства испробованы, — сказал тот вполголос. — Рвота! Правда, почти утихла, но бред не прекращается. Нам остается лишь ждать, когда его призовет к себе Господь Бог. Разве что чудо! только на горе, хрипевший на подушках, один только он знал, что там во мраке его ждут тамплиеры. Они проходили перед ним, кто в полном рыцарском облачении, кто с трудом волоча перебитые на допросах ноги. Они шли и шли по пустынной дороге, окружённой бездонными пропастями и освещенной пламенем костров. Эймон де Барбон Жан де Фюрн Пьер су Фэр як Гейом Бочелли Понсар де Жизи Тени ле бросали на ходу свои имена или их выговаривали уста умирающего который уже не понимал собственных слов Сын Катаров Раздался вдруг голос, покрывший все остальные. Катары — члены религиозной секты, распространенной на юге Франции в конце XII и начале XIII веков. Родители Ногаре принадлежали к этой секте, отрицавшей плотскую жизнь и практиковавшей самоубийство. И самой густой тьмы... Возникла крупная фигура папы Бонифация VIII, заполнив то необъятное пространство, которым стал сам Ногаре, вмещавший в себя горы и долы, где шествовали на страшный суд несметные толпы.